Когда же эта проклятая война кончится? Когда порядок будет? Спаси, родной! Спаси, м и л о с т и в е ц Вдруг завопила с е д а и старуха с голодным безумным взглядом и, встав на колени, принялась целовать полувласовской коричневой шинели. Нам все равно кто, лишь бы русская власть была, лишь бы защиту кто дал. На пол, на пол, на вам, мамаша, — Наполно, п о л н о г о м а м а ш смутился Власов, пытаясь поднять старуху с колен. — Обещаю, что наш русский комитет сделает все, что в его силах для заключения с к о р е й ш е г о мира с Германией. Но старуха не хотела становиться на ноги. Ползла вслед запятившимся к машине Власовым, осеняя его крестным знамением. — Чуть дура! — услышал Власов, захлопывая дверь машины. — Совсем из ума выжила. — Аль, не видишь, кто его пасет? Так он тебя от немцев и избавил. Машина остановилась теперь у церкви на высоком берегу Волги. На паперке сидели несколько одетых в лохмотье нищих. Сквозь приоткрытую дверь было видно трепетное пламя свечей перед образами. Войдя в собор, Власов широким жестом перекрестился, По времени в церкви должна была идти вечерняя служба, но священника не было видно, лишь по углам темнели несколько женских фигур, они стояли на коленях, вперив взгляд в лики святых угодников. Другие, крестясь, прилепляли только что возжженные свечи. «Почти все свечи», — подумал Гласов, — «за упокой, за у п и е н н ы х н е м ц е в А ты им про дружбу с этими самыми немцами сейчас проповедь ч и т а Да, пожалуй, черт меня попутал. Снаружи на высоком обрыве Власова ждали сопровождающие. Внизу чернел сгоревший город. Пустые улицы, тени одичавших кошек и собак. Серые февральские сумерки, ледяной пронзительный ветер. Тоска. И безысходность. Все. о в Немцы наперебой объясняли, что Смоленск сожгли не они. Отсюда, мол, с высокого обрыва отступавшие части НКВД и комиссары сбрасывали вниз на жилые дома горящие бочки с бензином, выполняя приказ Сталина о том, чтобы ничего не оставлять врагу. Вот и оказались без крова тысячи смолян. — Господин Никитин из городской управы это может подтвердить. — Да, да, — кивал Никитин. — Ужасное преступление. — Вы сами видите, господин генерал. Но почему-то смотрел при этом мимо Власова. к о р т е ш двинулся далее, к областному драмтеатру, где городская управа устроила Власову встречу с представителями местной интеллигенции. Как торопливо пояснял Никитин, Народу не должно было быть слишком много, вход нельзя было делать открытым. Партизаны пошаливали все сильнее. В то же время и по приглашению не все придут, шептал Никитин. А скорее больше не придет, чем придет. Приглашенные у немцев взяты на учет в комендатуре, так что откровенного разговора скорее всего не получится. Люди боятся. А, впрочем, главное, конечно, то, что скажет сам Андрей Андреевич. Его слова далеко разнесутся по Смоленщине. Театр был нетоплен и плохо освещен. Пол давно не метен. Обивка кресел грязная и во многих местах порванная. Зал был наполовину пуст. Люди в пальто и шапках, многие простуженные и кашляющие. Выражение лиц отчасти насторженное, отчасти скучливое. Присутствие в зале немцев не делало атмосферу ни более сердечной, ни более доверительной. Немцы уселись в первых рядах. Смоляне жались сзади. На появление Власова реакции никакой. Власов прошагал к маленькой трибуне и начал речь. Сначала о себе, потом о том, Как сменил свои взгляды и перестроился. Затем о программе действий, про русские комитеты, его в о з з в а н и е про добровольческую армию. Рассказ затягивался, и несмотря на то, что Власов изо всех сил играл своим басом, слушатели явно скучали. Поэтому, прервав самого себя на полусловие, он вдруг прямо обратился к сидящим в зале. Ну, хватит мне вам про себя рассказывать. Расскажите лучше вы о себе, о ваших делах и заботах. О том, что считаете нужным и важным. Можете жаловаться. Излейте душу.